Глава 58. Лев. Я думал, что просто дождусь своего знакомого майора Андрея Макарова, объясню ему ситуацию и еду к Наде. Но не тут-то было. Несмотря на то, что майор был моим должником, ведь я когда-то весьма помог ему в расследовании одного запутанного дела, да и сейчас иногда Макаров ко мне обращался. Он промариновал меня почти три часа. Сначала Андрей меня дотошно расспрашивал, Требуя подробности вплоть до того, что сказал Грушевский, как замахнулся перед тем, как я его вырубил, какой чаем мне сделала Надежда и прочее, и прочее. Макса увезли медики. Приложил я его хорошо, от души, о чем нисколько не жалел, заслужил гад. Надя промолчала. Думала, я не замечу ее покрасневшую щеку. Я договорился с Андреем, что Надежду вызовут позже. Пусть сначала придет в себя. И так досталось девочке. В гостиницу я ехал усталый, но в приподнятом настроении. Теперь все закончилось. Наконец-то. Черная бархатная коробочка с кольцом приятно оттопыривала карман. Больше я ее не доставал, но само осознание, что она там лежит, согревало. Теперь я точно знал, что не хочу быть больше один. Хочу раскрыться перед кем-то, впустить в свой мир изменяя его до неузнаваемости. Поздоровался с ещё бодрым администратором, только что заступившим на свой пост. Немного даже посочувствовал. «Я сейчас лягу в постели обниму любимую женщину, а ему всю ночь тут торчать». Поднялся на лифте и открыл дверь ключом. Разделся в гостиной, чтобы не будить Надю. Одежду он наверняка в темноте побросал кое-как, но не стал на этом зацикливаться. «Утром уберу». Я теперь мог позволить себе подобные выходки. Особенно, когда мы ложились спать вместе с Надей. Правда, потом частенько не мог уснуть и даже вставал среди ночи, чтобы всё убрать. После чего уже засыпал, как младенец. Но всё же я работал над собой, иногда получалось отвлечься и забыть на время об оставленном беспорядке. Но душ обязательно. Не хотелось нести в нашу общую постель Гадкое ощущение, оставшееся после столкновения с Грушевским. В кровать я нырнул голышом и сразу с ходу прижался к такому же обнаженному теплому женскому телу, свернувшемуся в комочек под одеялом. Я крепко обнял мою девочку и зарылся носом в ее волосы. И тут же в ужасе отскочил. «Что? Кто это?» Стремясь скорее оказаться подальше от посторонней женщины, которой только что прижимался обнаженной кожей, я начал впадать в панику. Запутался в одеяле, размахивал руками и ногами, стремясь освободиться из его душного захвата. Почувствовал, что начинаю задыхаться от невозможности выбраться. Страх, липкий, обволакивающий, начал заполнять мои поры, просачиваться внутрь через ноздри, набивался в легкие Я тонул в его дымчатых волнах, захлебывался, не в силах выбраться на поверхность, и закричал. Не имея возможности остановиться, все полз и полз назад, сражаясь с душащим меня одеялом, пока оно, наконец, не осталось в стороне, отпуская меня. Я сделал глубокий вдох и вскочил на ноги, бросился к выключателю, почувствовал почти физическое облегчение – когда спальню залил яркий электрический свет. «Дыши, дыши!» – шептал сам себе. Как когда-то отец Феодор, который научил меня справляться с приступами. Спустя несколько долгих секунд демоны убрались обратно в свои темные пещеры. Остался лишь я, голый и дрожащий от озноба. Медленно поднял глаза на ту, что сидела сжавшись на превратившейся в поле боя постели, «Амели номер два». «Что ты здесь делаешь?» Спросил ее хриплым, сорванным криком голосом. Все еще не получалось справиться с дыханием. Сердце колотилось где-то у горла. «Где Надя?» Девушка молчала, напуганная моим срывом. «Разумеется, это страшно, детка. А ты думала, что я такой мягкий, пушистый зверек?» «Где Надя?» Повторил глядя в ее широко распахнутые от испуга глаза. «Ушла?» – ответила она, заикаясь. «Это у нее детская травма. Я ни при чем. Правда, проявляется только в моменты сильного душевного волнения». «Куда ушла?» «Сейчас именно такой момент. Уверен, смотреть на меня все еще страшно». «Не знаю». «А ты зачем пришла?» «Хотела поговорить». «Поговорила?» Она кивнула. «Тогда одевайся и уходи». Девушка выскочила из постели и рванула к шкафу, где была аккуратно развешана ее одежда. Когда-то это являлось одним из правил, которые я так охотно устанавливал, но сейчас ее слепое подчинение, ее испуг передо мной раздражали. Уверен, что Надежда только упрямо вскинула подбородок, прикажи я ей нечто подобное, а потом подошла бы ко мне, обняла и прижалась всем телом. И я забыл бы и о приступе, и о самоконтроле, и о внутренних демонах, которые после столь щедрого пиршества заснут, насытившиеся глубоким сном. Девушка, кажется, я забыл ее имя, а ведь я никогда и ничего не забываю. Хрипло рассмеялся, после чего она и промчалась мимо меня и скрылась за дверью. Я устало прислонился к стене. Так будет лучше. Пусть боится, зато не станет искать больше встреч. Не знаю, что бывшая Амели успела наговорить Наде, но я должен немедленно ее найти, пока она не надумала себе лишнего и не наделала глупостей. Выделил себе ровно 30 секунд на дыхательную гимнастику. Не хочу еще кого-нибудь напугать. Набрал на один номер. Выслушал сообщение, что абонент временно недоступен. Затем еще несколько раз. Она отключила телефон. Это очень-очень плохой знак. Я оделся и позвонил на ресепшн. «Добрый вечер. Это Лев Немолин из второго люкса. Я сегодня бронировал номер для Татьяны Новиковой. Куда ее поселили?» «В 305 сообщил мне администратор спустя несколько мгновений. «Спасибо». Я отключился и поспешил к лифтам. Номером телефона надиной подруги я не озаботился. Теряю хватку, видимо. Совсем расслабился от комфортной жизни. Вот портит меня моя надежда. Впрочем, надеюсь, будет портить и впредь. Стучать пришлось долго и громко, но я не собирался отступать. Сейчас с недовержливости спустя несколько секунд сонный голос из-за двери спросил: "Кто там? Лев Немолен? Надя у тебя?" Дверь резко распахнулась. «Ты козёл!» – зло заявила Татьяна, выставив на меня указательный палец, словно проткнуть им хотела. «Что тебе ещё нужно от неё?» «Я так понимаю, ты в курсе, где Надя?» – произнёс спокойно, отводя её палец чуть в сторону и заглядывая в номер. «Она здесь?» «Нет, она уехала». «Куда?» «Послушай». «Надя так натерпелась, а тут еще ты со своей любовницей масло в огонь подлил. Оставь-ка ее в покое, а? Будь человеком!» Похоже, разговор предстоял долгий. Я прошел мимо опешившей от такой наглости Татьяны и, оглядевшись внутри довольно скромного номера, опустился на стул у окна. Девушка, видимо, тоже поняла, что так просто она от меня не избавится, и захлопнула дверь. «Послушай, я люблю Надежду». Сегодня я планировал сделать ей предложение. Но все почему-то пошло наперекосяк. Сначала Грушевский, потом Амели. Во-во, еще и имечко такое глупое. Татьяна опустилась на край разобранной кровати, напротив меня. Надя не согласится быть второй. Она и не будет второй. Перебил эту глупую курицу, из-за которой только терял время. Но тут же взял себя в руки. От этой девушки зависит, как быстро я смогу найти мою Надю. Поэтому я буду собран, вежлив, и объясню ей все. Я расстался с ними несколько дней назад, как раз перед тем, как купить кольцо. С ними? Теперь уже она меня перебила. Так их еще и несколько? У тебя тут настоящий гарем? И, Надьку, ты собрался сделать очередной наложницей? Я еще раз вдохнул, выдохнул и начал сначала. Я встречался с двумя девушками. Когда появилась Надежда, я расстался с ними обеими. Зачем это пришла сегодня, не знаю. Возможно, хотела меня вернуть, но... Я, как и Татьяна, недавно выставил перед собой палец, заметив, что она снова собирается меня перебить. Но больше подобного не повторится. Я обещаю тебе. И мне нужно сказать Наде, что я люблю её, потому что дурак всё тянул тянул пока не потерял. «Покажи!» Вдруг велела Таня. «Что? Кольцо покажи!» Она протянула ладонь, и я вложил в нее черную коробочку. Девушка повертела футляр в руках, так и не открыв, затем вернула обратно. «Мне не стоит смотреть раньше Наде», пояснила она. «Потом посмотрю. У нее на пальце. Скажи мне, где Надежда, чтобы я смог уже надеть это кольцо и на палец». Отец Фёдор сейчас гордился бы моей выдержкой и терпением. Я даже бранных слов не употреблял, хоть и очень хотелось. Она улетела к матери в Сочи.